Глава пятая. Сомнения. Сергей Иванов присоединился к нашей пейнтбольной команде последним. Наша прошлогодняя игра все в тот же безумный спорт» оказалась не столь удачной. Но именно на ней мы и столкнулись нос к носу с Серёгой. Он тогда играл за другую команду. Наша с ним снайперская дуэль затянулась на долгие 6 часов. В конце концов, он сдался, получив в грудь несколько красных шаров. Твердый, но не всегда уверенный в себе, а еще и довольно несдержанный, Сергей только недавно вернулся из армии. С работой особо не ладилось, денег не было, да и занимался он всем, чем только было можно. Иногда куда-то пропадал со старой компанией. Любил выпить чего-нибудь крепкого, но не лишь бы что. Аристократ, блин. Однако в стрессовых ситуациях он часто терял контроль над собой, делая порой странные вещи. Обнаруженная впадина действительно оказалась вогнутой крышкой ракетной шахты. Возможно, если поискать, мы могли бы найти и другие... Судя по форме крышки, этот так называемый ракетный комплекс был заброшен или законсервирован давным-давно, еще тогда, когда эта технология только начинала осваиваться. Даже на вскидку, по самым грубым подсчетам, прошло лет 25 с тех пор, как здесь прекратилась вся активная деятельность. «Эй, народ!» — вдруг окликнул нас Дмитрий. «А крышка-то была заварена?» «Чего?» «Крышка шахты! Она заварена! Причем очень давно! Сварной шов видно! Ее что, не планировали открывать в принципе?» И действительно, убрав траву и листья, мы заметили, что ни щелей, ни зазоров между крышкой и стальной рамой не было. «Возможно, тогда здесь что-то случилось, ведь такие объекты просто так не бросают». Ее могли законсервировать для дальнейшего ввода в эксплуатацию через несколько десятков лет. Или же наоборот, сочли, что такой вид оружия слишком опасен и разрушителен, вследствие чего все работы были прекращены. Еще раз сосмотрев местность, я пришел к выводу, что все строения тогда спешно снесли тяжелой техникой, разровняли и хаотично засадили деревьями, превратив территорию в могильник. Вот почему со стороны мне бросилось в глаза, что деревья в центре гораздо моложе тех, что на окраине посадки. Так это правда, произнес Андрей, постучав камнем по стальной крышке. Ракетный комплекс действительно существует и находится прямо здесь. И судя по виду, он давно заброшен. Да, но ведь территория брошена лет 20-30 назад. Уж не из-заварили на Чернобыльской АЭС. «А авария-то каким боком тут?» — удивилась Катя. «Потому что именно после нее всерьез осознали, что такое радиация и какие она несет последствия для живого организма. Ее воздействие на человека, на природу... Вон, Украина до сих пор от аварии отойти не может, а следы от чернобыльской радиации можно найти по всей планете, а ракеты в комплексе, скорее всего, были ядерные». И ты думаешь, что кто-то из руководства страны дал команду остановить строительство всех объектов с атомным вооружением? Очень может быть. А может, не всех, а только этого. А если шахта гораздо старее? Кто помнит, профессор говорил о 80-х или 60-х годах? Дмитрий вопросительно покрутил головой. Примерно в конце 50-х началась холодная война, а за ней и гонка вооружений. Эта шахта, может, и была достроена, но, судя по всему, ни разу не использовалась. Если здесь, под нами, целый ракетный комплекс, то его намеренно замаскировали и оставили. Я думаю, он был законсервирован, а затем просто забыт. «Дальше-то что будем делать?» — Серега широко зевнул. «Шахта, пуска ракет — это, безусловно, ценная находка. Но все-таки где искать вход?» «Если он вообще есть», — подняла брови Катя. «Сами посмотрите. Ни зданий, ни техники. Как его тут искать?» «Дима, а на карте ничего нет? Обозначение или, может быть, какой-нибудь знак? Двери, лифт? Может, что-то пропустили?» «Нет», — покачал головой тот. «Что-то типа плана есть, но как его читать, если тут ни черта непонятно? Ни ориентиров, ни столбов? Где тут что непонятно? А дневник?» Может, там что-то есть? Хорошая идея. Там я еще не все просмотрел. Минут двадцать ушло на то, чтобы просмотреть все страницы дневника. Я отметил, что он уже успел пожелтеть от времени. Очевидно, что его владелец писал эти строки давно. Нашлось странное подобие ручной зарисовки самого комплекса, о которой и говорил Дмитрий, но это мало чем нам помогло. Все, что было на поверхности, давно поросло травой и кустарником, засыпано листьями и ветками. Даже и сейчас, осматривая территорию, мало кто догадался бы о том, что находится под ногами. А уж о том, чтобы ориентироваться на местности, в соответствии с планом, и речи не было. Прошло немало времени, прежде чем была предложена идея. «Так, я, кажется, придумал. Слушайте». «Это ракетная шахта, правильно?» «Всего их на зарисовке три, верно?» Андрей даже вейп в карман убрал. «Ну?» «И на карте они расположены в виде правильного треугольника. Мы нашли одну из шахт. Следовательно, найдя остальные, сможем хоть как-то начать ориентироваться. Найти остатки строений, а в них и вход». «Совет принят. Хоть какое-то действие», — фыркнула Катюха. «Ты чего веселишься?» «Да просто ты с таким серьезным лицом это высказал. Прямо Индиана Джонс!» Андрей улыбнулся. «А ведь верно. Когда дело разворачивается подобным образом, когда потихоньку, винтик за винтиком, начинаешь понимать, как все было задумано тем человеком, что составлял дневник, по неволе чувствуешь себя, ну если не расхитителем гробниц, то уж начинающим исследователем точно». Поблуждав по территории минут 10, были, наконец, обнаружены и остальные ракетные шахты. Они действительно составляли правильный треугольник. Расстояние между ними было равно 30 шагам, то есть всего порядком 40 метров. На зарисовке в дневнике им были приписаны номера от одного до трех. Но как в реальности определить, какая из них и под каким номером, мы не знали. «Ну-ка, дай дневник», — потребовал я у Дмитрия. «Смотрели уже? Нет там ничего», — уныло буркнул он, но дневник все-таки притянул. Быстро пролистав его снова, я надеялся найти еще что-нибудь, что сможет помочь нам в поисках. Но тщетно. Ничего полезного там не было. Даже имея карту, спустя столько лет не представлялось возможным определить с ее помощью, где и что находится. «Эй, люди, идите сюда!» — вдруг подал голос Андрюха, все это время блуждавший между деревьев. «Что там? Что-то нашел?» «Можно сказать и так?» Подойдя ближе, мы обнаружили еще одну вентиляционную трубу, но, в отличие от остальных, это состояло из трех секций и уходило в разные направления. Бетонный парапет в этом месте вообще едва выступал над землей а усыпанный сверху засохшими листьями и подавно скрывал все следы каких-либо человеческих стараний. Еще одна вентиляция? Эх, вот если бы они были пронумерованы!» «А почему бы и нет?» «Что?» «Дима, посмотри, на карте есть что-нибудь, что похоже на обозначение точек вентиляции?» «Вряд ли. Ну, чем черт не шутит? Сейчас посмотрим». Несколько минут парень шуршал бумагой, но все-таки нашел то, что хотел. Ну да, точно. Есть обозначения мелкими буквами. Их много. Вот тут, смотрите. Точка А4С5. Это рядом с шахтой номер 3, видите? Кажется да. А ну-ка, может быть тут обозначения есть, предположил Серега, ботинками разгребая толстый слой листьев и сухой травы. Так, тут ничего. И тут тоже. А с другой стороны, или там? Все принялись разгребать траву и листья вокруг парапета, у трубы и видимых остатков бетона, торчащего из земли. Зрелище было еще то. Пятеро молодых людей под ледяным моросящим дождем озабоченно рылись в листьях, ища сами не зная что. Со стороны могло показаться, что из местной психиатрической лечебницы Сбежали недолеченные люди, которые, добравшись до этой посадки, вдруг начали играть в известную только им одним странную игру. «Нашел! Смотрите! А6Б14! Видите? Тут!» И действительно, на одной из граней трубы, уходившей к ракетной шахте, прямо у парапета, была выварена заводом-изготовителем едва заметная маркировка. «Так, ага...» «На карте это вентиляция напротив шахты номер два». «Отлично. Значит, вход в комплекс должен быть... Ааа. ну...» «Что «ну»?» «Не знаю», — признался я, опустив карту. «Там, наверное. Или там...» «Наверное? Одной точки мало. Нужно осмотреть все точки вентиляции. Так мы составим точечную карту координат». «Все наземные строения тогда, скорее всего, сравнялись с землей для того, чтобы скрыть следы присутствия такого объекта. И наименование точек, если они и были, вряд ли сохранились, хмыкнул Андрюха, скривившись. Мы тут до ночи рыться будем. Вполне очевидно. Все эти обломки плиты и куски бетона. Тут либо все взорвали, либо имело место быть тяжелая строительная техника. После такой тотальной консервации найти бы хоть что-то, что еще осталось на своем месте. «Тогда давайте смотреть на карте, где находится точка. Затем будем обходить все направления до самого края леса. По количеству руин хотя бы примерно можно понять, что за здание тут находилось. Идем туда». Еще несколько минут ушло на то, чтобы обыскать всю поляну от второй ракетной шахты и до последней найденной вентиляции. Энтузиазм, конечно, был на высоте. В итоге все закончилось тем, что Серега провалился ногой в огромную щель между сложенными клином бетонными плитами. Страшно ругаясь и пытаясь выбраться, он заметил, что рядом с ним находится заросший травой небольшой холм. А содрав с него пласт земли вместе с травой, под холмом обнаружилась довольно заметная впадина, которую лишь частично прикрывал обломок бетона. Приложив усилия, Парень сдвинул его в сторону. «Эй, все сюда!» Когда остальные, уже порядком уставшие и недовольные, подошли к холму, они увидели лишь грязные ноги Сергея, так как все остальное тело уже было скрыто под плитой. «Серега, ты чего туда полез? Там еды нет!» — брякнул Андрюха. «Ребята, кажется, я нашел вход!» — довольно произнес он, вылезая из-под плиты. Выпрямившись, он показал мятый корпус старой летучей мыши, проржавевшей от сырости и времени. «Вот что нашел!» «Керосиновая лампа?» «Ага, там под плитой какое-то помещение, засыпано бетонными обломками, но протиснуться можно, даже рюкзаки пройдут!» «А вдруг это не вход? Вдруг это просто полость между обломками, образованная после сноса здания?» «Нет, точно нет!» — отмахнулся Серега. Я внизу даже выкрашенные стены видел. Ну, раз так, кто желает стать первопроходцем? Торжественно спросил я и, чуть помешков, отправился за рюкзаками. Первая лезть в дыру вызвалась Катя, как самая гибкая и ловкая. Тщательно расчистив импровизированный проход от грязи и травы, при этом сдвинув несколько мелких обломков, удалось его немного расширить. Проход был почти вертикальный, прямо между нескольких крупных обломков и ранее представлял собой что-то вроде входа на цокольный этаж. Но после того, как здесь все сравняли с землей, и над входом оказалась гора сваленных обломков разных форм и размеров, истинное назначение бывшего здесь строения было определить невозможно. Девушка, извернувшись, довольно ловко поползла в расщелину, изредка ругаясь и желая долгой жизни тем, кто оставил тут эти руины. Протащив за собой веревку, она должна была закрепить ее с другой стороны. «Ну, что там? Что видишь?» «До дна метра три, может, больше», — раздался громкий всплеск. «Черт! Эй, тут воды чуть ли не по колено! Холодно? Дверь какая-то, стены ободранные!» «Что? Вода?» «Его что, затопили?» — громко спросил меня Андрюха, явно не обрадовавшись тому, что услышал. «Да нет, это грязная дождевая вода. Спускайтесь», — пояснила Катя, затем, чуть подумав, добавила. «Надеюсь, тут никакой живности не завелось от времени?» «Не бойся, не завелось. Катя, сначала веревку закрепи». «Готово, веревку закрепила», — раздался ее голос из дыры через пару минут. «А Забродов, случайно, ни у кого нет?» «Ага, вот все есть, а Забродов нет», — рассмеялся в ответ Дмитрий. «Ладно, Макс, ты пойдешь, или я?» Я двинулся вторым, то и дело цепляясь краями одежды за острые выступы плит, при этом изощренно возмущаясь. Протиснувшись, я пролез метра два с половиной, ухватился за торчавшую из плиты гнутую ржавую арматуру и, перевернувшись, свесил ноги вниз, после чего плюхнулся в воду, едва устояв на ногах. Брызги воды полетели во все стороны. При этом я промок почти до пояса. «Ну, замечательно!» — выругался я, почувствовав под ногами неровный скользкий пол. «Я же говорила, вода тут!» Вдруг совсем рядом раздался голос Кати. Неожиданно совсем рядом вспыхнула зажигалка, и лицо девушки осветило пламя. Увидев ее в полутьме, я, спотыкаясь, побрел к ней, разбавляя и без того мутную воду. В свете фонаря она была грязно-рыжей. Неужели это и есть вход, который мы искали? Похоже на то, что от него осталось. А там входная дверь, но она заперта. Правда, сомневаюсь, что это главный вход. Может быть, инженерный или запасной? Может и так. Пробовала ее открыть. «Ага, никак. Крепкая зараза». «Ничего, вскроем. Если это реально вход, то мы просто обязаны ее взломать». Помещение, где мы оказались, представляло собой небольшую продолговатую комнату. Уцелела лишь малая часть строения, остальная довольно гармонично переходила в категорию руины. Довольно мрачное и совершенно непрезентабельное зрелище. Справа поднимались вверх бетонные ступени, и если бы не обширный завал бетонных обломков, то по ним легко можно было бы подняться на поверхность. Почти на всех стенах, покрытых мхом и плесенью, местами осыпалась штукатурка вместе с синей облупившейся краской. Постоянная сырость в купе со временем взяла свое. Воздух сырой и затхлый, словно пропитанный гнилью. Трубы, силовые щитки, полки с крепежами — все давно проржавело. В мутной воде плавал всевозможный мусор разной степени давности, гнилые листья. Слева от меня находилась массивная дверь, покрытая ржавчиной. Именно на нее и показывала Катя. На двери даже отсюда был виден огромный амбарный замок. «И вправду закрыто», — удивился я, проверив его на прочность. «А ты ожидал тут увидеть распахнутые настишь ворота и красную ковровую дорожку?» — усмехнулась девушка. «Нет, конечно. Но все-таки, если все снесли, зачем было предварительно запирать на замок?» Вдруг сверху из дыры, чертыхаясь, вывалился Серега, чуть ли не плашмя угодив в мутную воду. Если убрать матерные слова из его словарного потока, то можно сказать, что он упал молча. «Удачные посадки!» — улыбнулся я, помогая подняться. «Спасибо!» — пробурчал он, поднимаясь на ноги и осматриваясь. «А я предупреждала? Вода здесь!» — лениво фыркнула Катюха, снова чиркая зажигалкой. «Поберегись!» — крикнули сверху в дыру. «Эй, Димон, сначала рюкзаки! И сами спускайтесь осторожно, здесь вода кругом!» — крикнул я в ответ. «Вместо благодарности за совет...» Сверху по веревке прямо мне в руки съехал тяжелый рюкзак. Через несколько минут все остальные также спустились вниз. Хотели прямо тут переодеться, но передумали. Слишком много воды было вокруг. «Ну вот, что, нельзя было ремонт организовать перед нашим визитом, а?» — наигранно-жалобно спросил Андрюха у помещения, с таким комичным лицом, что даже Катя расхохоталась. Ободранные стены не представляли для нас никакого интереса, особенно учитывая, что здесь все было покрыто плесенью и влажной грязью. Заинтересовавшая нас дверь оказалась добротной, окованной железом и закрытой на массивный амбарный замок. Интересно, а почему на амбарный? Как-то несерьезно. Открыть даже его оказалось весьма непросто учитывая, что из замочной скважины торчал кривой обломок ножа. Сломать такой замок было бы сложно даже на поверхности, но, провозившись с ним пару минут, оказалось, что ушки креплений давно проржавели и после нескольких тяжелых ударов по ним с хрустом отломились. Провозившись дверью еще некоторое время, мы все-таки вскрыли ее. С треском и скрежетом... Дверь с некоторым сопротивлением подалась вовнутрь. В лицо ударила волна теплого, но затхлого воздуха, пропитанного гнилью и сыростью. За дверью нас ждала полная темнота и тишина. Лишь хлынувшая внутрь вода быстрым потоком разлилась по освещаемому фонарями пространству. «Эй, дети-подземелья, мы пришли с миром!» Страшным голосом крикнул внутрь Андрюха, за что тут же получил удар по ребрам от Катюхи. «Ерундой не страдай!» — пробурчала девушка, включая свой фонарь. «Да ладно! Я ж так, обстановку разрядить!» «Да, не совсем время и место!» «Как скажешь, босс!» — пожал плечами Андрей, но улыбаться перестал. Мы постояли минуту, освещая карманными фонарями новое помещение. «Так что дальше?» — спросил Серега, обращаясь скорее к себе, чем к товарищам. «Дима, в дневник глянь, может, там что есть?» Я вскинул рюкзак на плечо. Серега недовольно крекнул, убрал зажигалку в карман и достал мощный армейский фонарь, как нельзя кстати прихваченный со склада пейнтбольного клуба. «Да будет много света!» «А, черт, почти севший! Батареи у кого-нибудь есть?» «Эй, свету можно? Нет?» Снова подал голос Андрюха, но уже не так уверенно. Затем, обернувшись к нам, пожал плечами: А светы нет? Держи батарею. Андрей, хорош уже, не до твоих шуток. Дима протянул Сереге надорванную упаковку. Мощный луч света осветил длинный темный коридор, все с такими же обшарпанными стенами, сосыпавшейся штукатуркой. По сравнению с предыдущим помещением. Здесь стены были в значительно лучшем состоянии. На полу тоже присутствовало немного воды, однако здесь она была чище и в гораздо меньшем количестве, чем в предыдущем помещении. Справа и слева можно было различить двери, почти все сломанные или поврежденные, а местами вообще висящие на остатках ржавых петель. Пол был усыпан раздавленными картонными ящиками, коробками корпусами каких-то старых приборов. С потолка свисали корни деревьев, кое-где пробившиеся через трещины в бетонном своде. Местами на проводах висели старые люминесцентные лампы с торчащими обрывками проводов. В самом дальнем конце, насколько мог выхватить луч света, можно было различить небольшое застекленное строение со сломанным турникетом. Контрольно-пропускной пункт, судя по всему. «Смотрите, раз есть КПП, значит, это действительно вход в ракетный комплекс, а не просто подвал одного из зданий. Хотя, конечно, для главного входа слишком уж просто и бедно. И этот там барный замок...» «Хм, как-то это и впрямь несерьезно». «А для каких целей тут наводить красоту? Это же военный объект». «Ты прав. Показуха тут была ни к чему». «Ну что, идем?» «Никому не кажется странным то, что тут все в таком полуразрушенном виде?» «Тут давно никого не было. Время как бы не щадить ничего. Не только во времени дело. Посмотрите на лампы. Что с ними?» «Многих просто нет, если бы они оторвались, лежали бы на полу, а их просто нет, как и некоторых дверей. Ну, может быть, их сняли или не успели повесить?» Только в том случае, если тут еще не закончили строительство. Тогда да. А вдруг кто-то специально устроил тут погром? Никто не решился делать дальнейшие выводы. Знаете что, давайте двигаться дальше. Согласен. Только смотрите под ноги, мало ли что, — произнес я, медленно обходя висящую на оборванном проводе разбитую лампу. Какое жуткое зрелище! прошептала Катя, осматривая потолок, покрытый трещинами, из которых торчали черные узловатые корни, росших на поверхности деревьев. «Да уж, что-то они тут не рассчитали. Вполне же очевидно, что корни посаженных деревьев пробьют перекрытие. Значит, свод совсем тонкий? Странно?» «Ну да, согласен. Хотя чёрт его знает. Может, удешевление производства?» Намеренно использовали некачественный бетон? Не знаю, не знаю. Но мне кажется, что дальше вопросов у нас будет только больше. Димка, что в дневнике? Да ничего, произнес Дмитрий, перебирая пальцами старые страницы. Похоже на вход в комплекс, но нет названий. Есть только обозначение — D32T3. Но что это означает — ни слова. И о внутренних помещениях тоже никаких упоминаний. «Знаете, что я думаю? Тут обязательно должен быть план помещений или хотя бы пожарный план эвакуации», — предложил Серега. «Толку нам тут бродить бездумно?» «Точно. В Советском Союзе тщательно подходили к подобным вещам. Министерство обороны это все-таки, не сарай с колхозниками. Там все было серьезно. Такие планы должны быть на всех объектах, независимо от того, военный он или гражданский. Смотрите на стены». «Это должен быть деревянный стенд или плакат», — произнес Сергей, доставая из рюкзака второй фонарь. «И рядом огнетушители или пожарный щит должен быть», — добавил я, вспоминая, как лет пятнадцать назад отец брал меня на работу, где я впервые и увидел пожарный щит с висящим рядом планом эвакуации личного состава. Я тогда еще кучу ненужных вопросов задавал. Хлюпая по маленьким лужам у входа, мы разбрелись по коридору. Эй, я тут чита фекалий нашел! крикнул возмущенный Андрей из ближайшего помещения. Это не совсем уместное заявление. Вызвало легкую улыбку. Правда, не у всех. Свежие? поинтересовался Серега. Не, давно уже нет. Но зато на аккуратно подстеленной картонке. Фу, гадость! сморщилась девушка. К чему такие подробности? Жестяные ящики и короба из старой древесины были пусты. Лишь в некоторых можно было найти рассохшуюся бумагу, прочесть содержимое, которое не представлялось возможным. Корпуса аппаратов также либо проржавели, либо окислились. Для чего они предназначались, никто из нас определить не смог. Ничего из уцелевшего электрооборудования не вызвало желания проверить его на работоспособность. Зайдя в одно из неприметных помещений, я стал свидетелем большого перевернутого стола, сломанного шкафа и дюжины разбросанных книг. Сломанные стулья, коробки и мелкий офисный мусор были повсюду, а их состояние оставляло желать лучшего. А вот, стоящий на обломках деревянного стола, стоял большой черный ящик. Именно он-то меня и заинтересовал больше всего. Подойдя ближе, я понял, что он не металлический и даже не деревянный. Да и сам он выглядел немного чище, чем все остальное вокруг. Пластик? изумленно прошептал я, ощупывая материал. Не может быть. В 80-х же не было ящиков из пластика. Открыть его я не смог, так как оба крепления были сломаны, да и, судя по весу, тот был пустым. «Эй, Макс, сюда! Скорее!» — окликнули меня из коридора. Димка, ушедший вперед по коридору дальше всех, уже успел добраться до конца и сейчас неподвижно стоял перед турникетом, рассматривая КПП. Справа от него находилось застекленное помещение, судя по всему, пост охраны. Что тут план нашел? спросил я подойдя ближе. нет, плана не нашел, а вот это любопытно глянь-ка туда он указал рукой в сторону. там на грязном пыльном стекле отчетливо были видны дыры от пуль. Судя по характеру и чистоте это была автоматная очередь. Черт, произнес я осматривая стекло. Здесь что стреляли? Похоже, что да. Смотри, еще гильзы на полу. И действительно, на полу прямо перед турникетом были рассыпаны старые гильзы от Калашникова. Произнес я подобрав одну из них. Причем образца сорок седьмого года, Калибр еще семь и шестьдесят два. Надо же. Кто стрелял? В кого стреляли? пробормотал Дмитрий, разгребая ногой гильзы. «Что тут случилось? Может, это уже после того?» «Чего?» «Ну, после того, как объект законсервировали, вдруг кто-то еще приходил сюда?» «Очень может быть», — произнес Дима взволнованным голосом. «Какая-нибудь государственная экспедиция? Или смельчаки-энтузиасты вроде нас? Я, кстати, там в помещении нашел пластиковый ящик. И что?» «Сам подумай. Какой пластик, да еще в таком объеме в восьмидесятые годы? Тогда ящики и контейнеры делали только из стали и дерева. Скорее всего, он попал сюда позднее. Хотя, конечно, я могу и ошибаться». «Тихо», — вдруг прошептал Димка, прислушавшись. Я последовал его примеру. Где-то вдалеке жутким эхом раздался лязг металла. Похоже, как будто металлическая труба упала на пол и покатилась. Звук шел откуда-то из глубин комплекса. Я похолодел. По спине пробежали мерзкие мурашки. Противные чувства. «Слышал!» — прошептал Дмитрий. «Неужели тут еще кто-то есть?» «Вряд ли. Тихо». Больше никаких звуков не доносилось. Может быть, это сквозняк? Ведь мы вскрыли входную дверь, значит, нарушили отток воздуха во всей системе помещений. Может и так. Но вот чтобы металлические трубы сами падали от сквозняка... Вдруг с противоположной стороны коридора раздались торопливые мягкие шаги. «Эй, вы чего тут застряли?» Неожиданно из коридора появилась Катюха. «Мы план помещений нашли, причем неплохо сохранившийся». «План? Где?» «В одну из комнат. Их, кстати, тут много. Они вроде как для бытового обслуживания или офисного назначения. Вы чего такие бледные? Что-то нашли?» «Да нет, ничего. Все нормально». Димка подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Парень неторопливо двинулся ко входу, качая головой. «Я же, весь обратившись вслух, пропускал слова девушки мимо ушей». «Что за странный звук? Случайность? Допустим. А как же ящик? Он-то здесь откуда?» «Макс, идем!» — повторила девушка, вернувшись за мной снова. «Что с тобой? Все в порядке? А? Да-да, все нормально. Уже иду».